Личность самоубийцы опознана. Сибирский золотопромышленник и его свита. На другой день, не утерпев, я заехал к Путилину. «Ну что, Иван Дмитриевич, нового ничего пока?» «Работаем», — неопределенно ответил он. «В то время, как мы болтали, Путилину доложили, что его желает видеть дама, госпожа Грушницкая. Попросите». В кабинет вошла молодая, миловидная дама, отлично одетая. Она была очень взволнована, лицо заплакано. Чем могу служить, сударыня? Садитесь, пожалуйста. — У меня... у меня исчез муж. Я не обратила бы внимания на то обстоятельство, что он не ночевал ночь, но по городу ходят слухи, что вчера, кажется, у вас был найден труп самоубийцы. Я страшно встревожен, ваше превосходительство. У меня является ужасное предчувствие. Я бросилась к вам. Ради бога, если что-нибудь вы знаете... Путилин выразительно посмотрел на меня. Облако грусти легло на его прекрасное лицо. Вашего мужа звали... Его имя начинается с буквы А. Дама вздрогнула. А вы откуда это знаете? Да, его имя Александр... Александр Николаевич Грушницкий, ради бога!» Путилина нервно передернула. «Успокойтесь, сударыня, не надо волноваться. Скажите, ваш муж любил играть?» «Да, вы это знаете, Стал быть, вы его знаете?» Дама в волнении вскочила с кресла. «Ах, не мучьте меня, скажите скорее, он жив, да? Этот самоубийца не он?» «Доктор, будь добр, приготовь». Быстро бросил Путилин. Я понял, что это значит. Из аптечки, находящейся в кабинете моего друга, я вынул валерьяновые капли и поспешно накапал их в рюмку с водой. О, сколько раз мне приходилось это делать здесь, в этом помещении, видевшим столько слез, обмороков, потрясающих сцен. «Сударня, вы так взволнованы. Выпейте капель». «Это мой друг, доктор, он вам приготовил». Госпожа Грушницкая начала пить, но подавилась. Очевидно, истеричный шар уже подступил к горлу бедной женщины. «Это почерк вашего мужа?» Показал ей записку Путилин, закрывая последнюю строчку, где говорилось о намерении самоубийства. «Да!» — вскрикнула она. И испуганно, жалобно-жалобно посмотрела на нас. Сколько ужаса, мук засветилось в этом взоре. «Стало быть, стало быть», — пролепетала она и покачнулась. «Увы, сударыня, будьте тверды, соберитесь силами. Ваш муж застрелился». Я подхватил бедную молодую вдову. Минутный обморок сменился жестокой, но и благодетельной истерикой. Я возился около нее, оказывая ей медицинскую помощь, а Путилин, не выносивший женских слез, нервно потирал виски. «Эдакие сумасброды, эдакое легкомыслие!» «Спустя немного...» Давясь слезами, Грушницкая поведала нам грустную историю, разразившуюся для нее такой потрясающей катастрофой, как самоубийство мужа. «Все проклятый картежный азарт! Это он погубил мужа!» «Он сильно и давно играл?» «Как он играл, вы можете судить, потому что в течение полутора лет он спустил три наших имения. Мы ведь были очень богатые. А теперь...» Теперь не осталось ничего, буквально ничего, кроме долгов. Мы с пятилетней дочерью нищие. А скажите, госпожа Грушницкая, про какие чужие деньги он упоминает в своей предсмертной записке? Вам известно это или нет? Несчастная женщина закрыла лицо руками. Боюсь думать, но предполагаю, что речь идет о деньгах сиротки Юлии Вышеславцевой, Нашей очень отдаленной родственнице, девочке четырнадцати лет, опекуном которой он был назначен. О, какой ужас! К довершению всего еще позор, преступление, запятнанное имя!» Путилин с искренним сочувствием смотрел на вдову. «Вы не знаете, где играл ваш муж?» «Нет. Он никогда сам ничего не говорил мне об этом, а мне тяжело и противно было расспрашивать». Но последний вопрос «На пальцах вашего мужа были кольца?» «Да, он всегда носил кольца, но особенно не разлучался никогда с двумя. Одно большой кабошон изумруд, другое опало, осыпанный бриллиантами». «Вот и все. Тело вашего супруга должно находиться теперь в анатомическом театре. Торопитесь туда». Грушницкая опять зарыдала. «Дайте мне ваш адрес. Может быть, я сумею что-нибудь сделать для вас». «Чем вы можете теперь мне помочь, господин Путилин?» — подняла бедняжка глаза, полные слез на Путилина. И вскоре вышла из кабинета. Не успела еще закрыться за ней дверь, как в кабинет вошел Статковский. «Ну?» — быстро задал ему вопрос Путилин. экс уныло покачал головой. Очень мало утешительного ваше превосходительство. А именно, ходят слухи, что в Петербурге действительно находится варшавский гастролер Сигизмунд Иосифович проженецкий Это король шулеров, это звезда первой величины, но где он пребывает, где играет, узнать об этом не удалось. Но его сообщники... Очевидно, он и от них держится в секрете. Я, к Бога кохом, он задумал один без дележки заработать десятки, сотни тысяч. Прошу верить, я с упрощением вошел в переговоры с несколькими мелкими мастерами. В одном клубе я сразу заметил чистую игру такого господина. Я подошел к столу и сделал условный знак ему. Он побледнел и с испугом поглядел на меня. Кончив талию метки, он вызвал меня в другую комнату и спросил «наш?» «Ваш», — ответил я, — «а вот скажите, пан, где вы еще играете?» «Больше нигде дела ничего не стоят. А как же говорят, что одного богача обыграли? Не знаю. Может, это пан Чёрт Проженецкий? Путилин расхохотался. «Так и сказал пан Чёрт. А то есть истина!» Путилин на секунду задумался, прошёлся, потом круто остановился перед нами и сказал, «Ну, господа, прошу покорно в мою гардеробную». В комнате, находившейся рядом с его служебным кабинетом, хранились знаменитые Путилинские чудеса по части поразительных волшебных превращений. Несколько шкафов были сплошь набиты костюмами, одеяниями всевозможного характера. Тут рядом с мантией Антихриста висел костюм трубочиста, там бок о бок с блестящим мундиром гвардейского полковника красовались от репья нищего. Какая живая панорама похождений гениального сыщика. Близ больших шкафов находились небольшие, со стеклами-шкапчики, в которых были расположены парики, усы, бороды, накладки, два туалетных столика, на них все аксессуары грима, краски, пудра, белила, румяна, карандаши и щеточки. Это была поистине удивительная лаборатория. — Господа, позвольте мне теперь заняться вами. — То есть как это? — удивился я. «Очень просто. Ты и господин Статковский будете свитой сибирского золотопромышленника. А ты, Иван Дмитриевич, вырвалась у меня, а я им самим». Какая поистине началась любопытнейшая работа. Исключительный талант Путилина по части метаморфоз сказался тут во всем блеске. «Ты, доктор, будешь у меня плешивым». Во всю голову. Не угодно ли этот парик? Серые бакенбарды, так, так, и толщинку. И этот вот сюртук, и эти брюки. Быстро, ловко, поразительно, умело он преображал меня. Ну-ка, полюбуйся на себя. Когда я взглянул в зеркало, я не узнал сам себя. На меня глядел толстый, лысый старик. На бриллиантовую булавку. Вот перстни. Затем он принялся за Статковского. «Вас, голубчик, помолодить надо. Вас-то особенно. Вы ведь будете моим руководителем, поняли? Просвещать будете миллионера!» Появился широкий воротник с отворотами, яркий цветной галстук, бантом, вычурный жилет. «Черт возьми, чем вы не франт первой руки?» — рассмеялся тихим довольным смехом гениальный человек. Мы оба с изумлением смотрели друг на друга. — Да неужто это вы, пан доктор? — Да неужто это вы, пан Статковский? — ответил я ему в тон. «Ну, — Но теперь позвольте мне заняться собой, — весело проговорил Путилин. — Господа, идите в кабинет, я сейчас туда приду. Прошло минут двадцать. «Скажите, пожалуйста, господа, могу я видеть его превосходительство, господина Путилина?» Раздался чей-то хриплый бас. Мы обернулись. На пороге кабинета стоял коренастый господин с черными волосами, густыми длинными бакенбардами-котлеткой с одутловатым лицом. Видимо, он не дурак был выпить. Одет был новый посетитель в коричневый фраг, белый жилет, белый галстук. Чудовищно толстая золотая цепь колыхалась на животе его. «Мне-с, по экстренному делу», — продолжал оригинальный гость. «Войдите, господин Путилин сейчас будет здесь», — ответил я. «А как же это ты, доктор, в моем кабинете без моего разрешения посетителей принимаешь?» Расхохотался господин в коричневом фраке. Я только руками развел. Это был Путилен.